Глава 12 «И что ты теперь будешь делать?» — спрашивает Кейт, закидывая в рот горсть орешков. «Перееду к Марку», — отвечаю мрачно, вяло помешивая чай в чашке. «К маме не хочу. Из-за её гиперопеки я изначально приняла решение жить отдельно. Возвращаться сейчас, когда я беременная, вообще не вариант. Мы с подругой уже час сидим на моей кухне, обсуждая последние события в наших жизнях. У Кейт путешествие по Европе и новый роман с французом. У меня токсикоз и возвращение в город блудного отца моего ребёнка. «Ну, может, и получится у вас что-нибудь с рассуждает подруга, подмигивая мне. Говорят же, что из бывших лавеласов получаются лучшие отцы и мужья. Исключено. Я отрицательно качаю головой. Не желая даже думать о подобном. Хватит с меня воздушных замков. Настроилась с за головой. Иллюзий на его счёт я больше не питаю. «Но он же предложил тебе жить вместе», — резонно замечает она. «По двум причинам, Кейт. Первая — я демонстративно загибаю палец. Это его ребёнок, а своё он никому не отдаст. Даже если ему это в принципе не нужно и не интересно. Это натура такая, понимаешь, собственническая. Вторая — он ответственный. У них с братом пунктик на эту тему». Марк понимает, что, переспав со мной, совершил ошибку, и теперь пытается исправить её единственным доступным ему способом. Берёт на себя ответственность за меня и малыша. В чистом остатке ему нужен ребёнок, а не я. А бесплатным приложением к сыну я не буду даже для Марка. «Но ты же любишь его», — Кейт вздыхает. «Я тоже вздыхаю. Сейчас я почти жалею, что в своё время была так откровенна с ней в отношении своих чувств к Марку. Она знает всё». Все мои мечты, все страдания, все надежды. Стоит ли говорить, что первая она узнала я о том, что с Зимином я лишилась девственности, а потом забеременела? Себя и его я кладу руки на округлившийся живот. Я люблю больше. Ну как ты себе это представляешь, Ари? Подперев подбородок ладушкой, подруга с интересом разглядывает меня. Ты и Марк в одной квартире. Я пожимаю плечами. Если честно, я пока слабо себе представляю, как мы будем жить. но думать об этом сейчас считаю бессмысленным. Лишние нервы мне ни к чему, завтра узнаю. Ждать осталось недолго. Он обещал, что у меня будет своя спальня. «Вас друг от друга не удержали разные квартиры и грозный призрак твоего брата, а ты говоришь — разные комнаты», — усмехается Кейт. «Я бы на твоём месте не сильно рассчитывал на эту смехотворную дистанцию. Сейчас всё иначе», — упрямо говорю я. Я переосмыслила своё отношение к Марку. Мне не нужен мужчина, который не хочет меня. А ты уверена, что он не хочет? Кейт, послушай, устало вздыхаю я. Марк полгода прятался от меня в Москве. У него был миллион шансов связаться со мной, но он не воспользовался ни одним из них. Мой единственный звонок он сбросил. Я же не дура, чтобы продолжать его оправдывать и принимать желаемое за действительное. Давай на этом закончим говорить про него, пожалуйста. Подруга тоже вздыхает и поднимает вверх полупустой бокал с вином. Ты же знаешь, в душе я неисправимый романтик. А из вас с Зимином получилась бы шикарная пара. Особенно в свете того, что вы скоро станете родителями. Она допивает вино и виновато улыбается. Но ты права, я больше не буду. Он засранец, а ты достойна самого лучшего. Спасибо, Кейт, усмехаюсь я. «За солидарность». «Кстати, о солидарности». Подруга ставит локти на стол и наклоняется ко мне, понижая голос. «Что ты будешь делать с нашим общим другом Эндрю?» Этот вопрос заставляет меня стыдливо поморщиться. «Не знаю. Но ты уже не собираешься за него замуж, правда?» «Кейт, я не знаю. Наверное, нет. Я запуталась». Закусив губу, я вспоминаю тот разговор два месяца назад. когда Эндрю сделал мне предложение. «Я ведь ему сразу сказала всё как есть. Он знает, кто отец ребёнка, он знает, что к нему я отношусь исключительно как к другу. И несмотря на всё это, он хочет на тебе жениться», иронизирует подруга. «Он просто очень хороший друг. Считает, что мне нужна помощь и защита. Он просто влюблён в тебя», возражает она. «И понимает, что это единственный вариант, как он может получить тебя. Считаешь, я должна ему отказать?» «Удивлена, что ты ещё этого не сделала», — честно говорит подруга. «Мне кажется, что ты наивно воспринимаешь его как буфер между тобой и зименным Но поверь мне, если между вами закипит, об Эндрю вы оба будете думать в последнюю очередь». «Это эгоистично с моей стороны, да?» — спрашиваю тихо. «Ну, знаешь, все мы немного эгоисты, когда дело касается нашей гордости. Я тебя не осуждаю, Ари, не думай. Осэндрю, вся ситуация не очень красиво выглядит. Кейт подливает в свой бокал вина. Особенно теперь, когда ты согласилась переехать к Зимину. Я не соглашалась, протестую вяло. Марк меня просто поставил перед фактом. Это неважно. Важно то, что с завтрашнего дня ты будешь жить в его квартире. Временно, поправляю я. Пока не придумаю, как из всего этого выпутаться. «А из чего тебе выпутываться?» Кейт вопросительно приподнимает брови. «Ничего же страшного не происходит. Ты свободная женщина. У тебя будет ребёнок от такого же свободного мужчины. И вы просто будете жить вместе». «Вот именно, Кейт. Ты знаешь Марка. Долго он один быть не сможет». Хмурюсь, когда понимаю, как больно мне думать об этом. «Представляешь, как я буду себя чувствовать, когда он, деля со мной жилплощадь, начнёт встречаться с другими женщинами». «Слушай, может, он не будет?» «Ты сама в это не веришь», — я качаю головой. «Это же Марк, а ты и правда неисправимый романтик». «Ладно, ладно», — подруга поднимает ладони, признавая своё поражение. Закрыли тему про Зимина. «Скажи мне тогда, как чувствует себя мой будущий крестник?» «Как будущий боксёр», — смеюсь я, поглаживая живот, обтянутый домашней футболкой. «Такой активный стал ты не представляешь». «А ты сама представляешь, Ари, какое это чудо?» — спрашивает Кейт, трогательно улыбаясь. «У тебя будет ребёнок. Сын. Маленький человечек. Лучшая версия тебя и им. И Марка». Продолжаю я, ощущая, как при мысли о нём по телу прокатывается уже привычная тёплая волна. «Боюсь даже представить, куда уж лучше», — брыскает Кейт. «Мама дорогая, гены Зимина и твоего брата, мне уже жаль сердца бедных девушек, которых твой сын встретит на своём пути. «Он будет другим», — возражаю с улыбкой. «С таким-то набором ДНК признаю же, что у тебя в животе растёт новый Казанова». Кейт так уморительно качает головой, что я начинаю смеяться. Подруга подхватывает настроение, и вместе мы хохочем так, что на глазах у меня выступают слёзы. А малыш в животе начинает неистово пинаться. «Вот опять», — говорю я, едва отдышавшись, молотит своими ножками и ручками прямо по-мочевому, «Это ему, наверное, не нравится, что мы его отца чехвостим», — хмыкает Кейт. «Ну тогда он бы не переставал бить меня изнутри на минуту», — понизив голос, признаюсь я. «Потому что мысленная я зимен... Ай!» «Хватаюсь за живот, потому что малыш ощутимо пинает меня под ребра». «Это у них семейное», — заключает подруга с широкой улыбкой. «Бьют по самому больному засранца. Можно мне потрогать?» Я киваю и убираю руки с живота, наблюдая, как Кейт осторожно кладёт ладонь на выпирающую под моей футболкой окружность. Когда малыш толкается снова, она шокированно отдёргивает руку и поднимает на меня ставшие огромными глаза. В них удивление, восторг, даже потрясение. А я вдруг совершенно не кстати думаю о том, что бы испытал Марк, если бы почувствовал, как внутри меня пинается его сын.